Отвечать тут было незачем, поэтому Алексей сконцентрировался на том, чтобы припомнить слухи о возможных вербовках чужими разведками, о которых ему так много говорили перед отправкой, и вспомнить о проверочных псевдовербовках, с которыми он сталкивался еще в Польше. Документы вроде были самые настоящие, всем военнослужащим и гражданам. Союза Советских Социалистических Республик, оказывать всяческое содействие при исполнении служебного задания, имеют право на мобилизацию сил милиции, имеют право останавливать скорые поезда. Прочитав две последние фразы, Алексей поднял голову и посмотрел на земляков с уже новым чувством, как на пришельцев с какой-то другой, новой планеты. Подписанные бумаги были Маленковым, председателем Совета Министров СССР. Прочие документы были попроще, в основном на корейском и китайском. Это он оставил уже на совести Ли и остальных. И вдобавок ко всему, одноразовые нестандартные офицерские книжки, без указаний предшествующих мест службы и прочих отметок, но с фотографиями, именами, а также почему-то размерами обмундирования и группами крови, по Янскому, вынесенными на третью страницу. Действительно, старшему лейтенанту повезло именоваться заей, а у того, который был Петров, имя отчества были то ли Эвенкийские, то ли Ханты-Мансийские. Этого, привыкший к северным и сибирским именам еще в Бурятии, Алексей все же не понял. — Все это совершенно замечательно, товарищ инженер-старший лейтенант и товарищ-старший лейтенант, — произнес он, возвращая стопочку документов. — Но я прошу помнить, что я выше вас по званию и больше не должен слышать фамильярного обращения на «ты», пока не разрешу сам. Вам понятно? — Это не на «ты», — товарищ капитан-лейтенант, — очень мягко сказал тот, который был русским. Это было обращение к товарищу-переводчику, виноватые. Смутившись, Алексей подумал, что зеркальных случаев становится что-то слишком много для одного дня. То ли судьба над ним сегодня издевается особенно изощренно, то ли что-то еще. Но всего лишь минут пять назад он думал о своем флагманском миньоре как о человеке, иногда чересчур зримо упивающимся своей высокой должностью. А теперь, вроде бы как, и он сам поступил почти так же. «Хорошо», — сказал он спокойным и ровным все же тоном. «Нам, вероятно, нужно поговорить, товарищ Ли». Алексей повернулся к переводчику и все еще стоящим за спиной и по сторонам офицерам, ждущим, чем закончится его разговор. «Пожалуйста». Попросите, обеспечите нам возможность поговорить наедине. И обед мне тоже, пожалуйста. Мисочки со стола пахли так оглушающе пряно, что не евший с вечера прошлого дня ничего, кроме двухсотграммового комка традиционной сухой рисовой каши, Алексей удерживал готовые прорваться из живота обильные урчание. Лишь с трудом напрягая мышцы пресса. Выслушав перевод его просьбы, корейцы ушли топача и оглядываясь. На лице флаг минера читалась растерянность, остальные лица отличались от него ненамного. Сам Алексей подумал, что его жизнь приучила к неожиданностям и просто непонятным событиям гораздо лучше. Он мог припомнить десятки самых странных историй, про которые можно было бы с уверенностью сказать, что ни их начало, ни их продолжение ему не узнать никогда в жизни. К тому, что этот случай может оказаться одним из таких, он был полностью готов. Поняв, что прямой опасности для него, похоже, не наблюдается, капитан-лейтенант предпочел отнестись к происходящему так, как это принято среди фронтовиков, то есть по-философски. Дверь захлопнулась, Алексей продолжал молчать, как молчали и оба старших лейтенанта, не прикасаясь более к еде и ровно, спокойно разглядывая его. Через пару минут этого молчания в дверь коротко стукнули ногой, и тут же в нее протиснулся молоденький парнишка с квадратным подносом, миски, чашки, пузатый фарфоровый чайник с облаком пахнущего сушеными травами пара. — Ну, все, — сказал тот из прибывших, кто был за ей, когда дверь закрылась снова. — Пожалуйста, не обижайтесь на нас, товарищ капитан-лейтенант. Мы здесь сами по себе и к вам никакого отношения иметь не будем. Более того, мы здесь на самом деле случайно. Корейские товарищи напугались совершенно напрасно. Нам нужно пять или шесть часов. После этого мы, скорее всего, вернемся тем же путем, как и приехали. У нас грузовик. Разве что... Зая на мгновение задумался, проведя взглядом по углам. За это время в голове военного советника сформировался четкий вопрос. Вернемся куда? И тут же сам собой угас, как бесполезный и даже вредный. «Надо будет, — скажут сами, — а не надо будет им, так значит и ему тем более. Разве что проводник нужен, пожалуй, на самые ближайшие окрестности, вы бы подошли, пожалуй...» Задумчиво закончил он противореча своей минутной давности фразе, но не смутившись по этому поводу ни на копейку. Дело ему было явно важнее. Вынужден вас огорчить, сухо сказал Алексей. Я прибыл в Йонгджин сегодня ночью и большую часть дня провел под землей. Показать окрестности могу, разве что по самому минимуму, максимум в пределах базы. Это где-то триста на пятьсот метров. База, значит. Тот, которого Алексей определил про себя как сибиряка, хмыкнул. И он сам не удержался и кивнул, улыбнувшись одними глазами. Это ощутимо разрядило обстановку. Все трое принялись за еду, перебрасываясь малозначащими фразами. Советские военные специалисты, пребывание которых в этом месте почти что вплотную к линии фронта, было слишком необычно, ничего лишнего о себе не рассказывали, но и с вопросами не лезли. Возможно, они заранее знали, кто такой капитан-лейтенант вдовы. А может и нет. Бардак в корейских штабах и в советской военной миссии был еще тот, что на войне являться абсолютной нормой, удивительным было бы как раз противоположное. А пребывание советских советников к югу от линии в Хеньян-Гензан всегда обеспечивалась максимумом секретности. «Когда вы закончите, я попрошу своего переводчика найти вам пару проводников», сказал Алексей, активно работая челюстями. Рис остывал быстро, а остывший он превращался в липкую, безвкусную массу, единственным достоинством которой было содержащееся в нем ну, некоторое количество полезных веществ, способных служить топливом для его алчущего тела. «Пару не надо!» — тут же отозвался сибиряк Петров. Ел он также быстро и жадно. Это заставляло предположить, что в Азии инженер-старший лейтенант не новичок. «Одного будет, вполне достаточно. Но и переводчика вашего, товарищ капитан-лейтенант, мы тоже заберем. Можно?» Оказывать всяческое содействие, вспомнилось Алексею, и он утвердительно кивнул. Есть старшие лейтенанты Петров и Зая закончили почти сразу же после этих слов. Быстро выхлебали оставшуюся половинку своего чайника и встали, просто оставив посуду на столе перед собой. Аналогично поступил и он сам. Это было неприятно, но надо было спешить. Вышли они из комнаты все вместе. В дальнем углу короткого коридора стоял ком взвода Ли, евший что-то прямо стоя. Его пришлось перервать. Выслушав задачу, он тут же зачем-то задумался. Прямо спросил моряков, приказал ему Алексей. Ты все равно здесь не знаешь никого. Тот, сообразив, убежал, оставив недоеденный обед на полу. Зная местные нормы питания военнослужащих, Алексей понимал, что это уже само по себе было почти подвигом, и на мгновение задал себе вопрос, осознают ли то же самое старшие лейтенанты. Все же их прибытие было весьма странным, хотя появиться они могли здесь по самым прозаическим причинам, вроде первичной рекогностировки местности. Вот давно напрашивавшееся строительство. Ур? Неожиданным разве что было слишком позднее для топографических работ время. Уже через несколько часов должно было начать темнеть и вообще.